В последний день ему даже пришлось петь, чтобы не лопнуть от злости. «Ты была красива, покуда я любил тебя. Возможно, именно моя любовь и делала тебя красивой, причем не только в моих глазах. А теперь ты самый безобразный и противный человек из всех, кого я встречал в своей жизни». На это она отвечала. «Еще никогда и ни с кем я так скверно не обходилась, как с тобой, хотя и не могу объяснить причину» я могу», — ответствовал он, — «ты ненавидишь меня, потому что я мужчина и вдобавок твой муж». Он уложил свой саквояж, и она была готова к его отъезду. Но когда приблизился час прощания, и ей стало понятно, что это прощание навсегда, вся ненависть неожиданно растаяла, и на ее место опять вернулась любовь. Ее нежность и забота просто не знали удержу. Теперь они говорили о будущем, словно им предстояло в самом непродолжительном времени увидеться снова. Она давала ему добрые советы, держалась по-матерински, но смиренно и покорно, словно отступая перед властью судьбы, которая требовала их разлуки. И когда они поехали на вокзал в открытом кабриолете, она прямо средь бела дня, прямо на главной улице, принялась целовать его. Люди кругом смеялись, но как только полиция начала обращать внимание на нежную парочку, он испугался, ты поосторожнее, в этой стране недолго и в тюрьму угодить за проявление нежности на людях. А мне плевать, — ответствовала она, — раз я так тебя люблю. И снова он нашел ее прекрасной в этой вызывающей нежности. И они решили увидеться не позднее, чем через неделю. Его план заключался в том, чтобы попасть на остров Рюген, где заботливый Ильмаринин купался и лежал на солнышке. Ильмаринин должен был помочь ему привести в порядок дела, после чего он снимет квартиру, и самое позднее, через две недели, она последует за ним. Вот видишь, на ненависть никак нельзя полагаться. А на любовь можно. Похоже, она более надежна. Прощание на вокзале получилось очень трогательным, но лишь сидя в купе он ощутил терзание разлуки. Радость освобождения, о которой он грезил все предшествующие дни, так и не возникла. Все воспоминания об ее родстве словно ветром сдуло.